Глава третья. Роботы, сделанные из роботов. В конечном счете машина — мы сами. Мы роботы, сделанные из роботов, сделанных из роботов. Мы невероятно сложны, триллионы подвижных частей. Но все это — роботизированные части. Здесь нет никакого чуда. Дэниел Деннетт. В 1959 году увидела свет научная работа с нетривиальным названием «Пандемониум» — «Обитель демонов», написанное будущим, как его теперь называют, отцом машинного восприятия Оливером Селфриджем. Случилось это через три года после ставшего уже легендарным летнего семинара в Дартмуте, где собрались ведущие умы из области кибернетики и теории автоматов, математики и компьютерщики. В историю этот семинар вошел потому, что именно его участники и постановили, что область, которой они занимаются, будет впредь называться искусственным интеллектом. Эту историю я уже рассказывал в книге «Четвертая мировая война». Селфридж был как раз в той небольшой когорте первопроходцев, основателей новой науки. «Но тогда при чем тут какие-то демоны пандемониума?» — спросите вы. Не удивляйтесь. Работа Оливера Селфриджа не имеет никакого отношения к богословию. В ней он лишь предлагает читателю мысленный эксперимент, который и так любят философы. Когда нечто понять или просто объяснить трудно, философы частенько прибегают к этому фокусу с надуманными аналогиями. Часто задача подобных мысленных экспериментов справиться с контринтуитивностью информации и хоть как-то представить себе то, о чем идет речь, хотя представить это и нельзя. Пандемониум Селфриджа, по сути, бросает вызов к картезианской модели, которую мы с вами уже разбирали. Один мысленный эксперимент против другого. Если у Декарта на вершине иерархии думающей машины появляется некий разумный гомункулус, живущий в эпифизе, то Селфридж предлагает систему, в которой нет абсолютного лидера и центра. И правда, что если в нашем мозге живет не один суперразумный гомункулус – дух, сознания? а множество чуточку разумных демонов, почти транзисторов, каждый из которых, как муравьи или нейроны, специализирован на какой-то простой задаче. Смогут ли они создать что-то осмысленное? Допустим, что они находятся на разных этажах организации психики, но в сущности мало чем различаются и от этажа к этажу особо не умнеют, просто занимаются другими делами, характерными именно для этого этажа, то есть, по сути, лишь как-то иначе специализированы. Напомню, что Селфридж – отец машинного восприятия, поэтому рассмотрим, как эти демоны работают на разных уровнях зрительной организации. Демоны изображения – демоны данных – воспринимают сигналы из внешней среды. Демоны выделения признаков – вычислительные демоны – предназначены для распознавания конкретных признаков. Демоны опознавания – демоны понимания – определяют конкретные образы. Демон принятия решений принимает решение, что именно мы видим. Пандемониум Селфриджа в системе зрительного восприятия наглядно представлен на рисунке 16 в приложении. Конечно, одни и те же данные могут обрабатываться разными демонами выделения признаков, которые интерпретируют их по-своему, вплоть до того, что на уровне демонов решений, находящихся в разных каналах, может даже возникать конфликт интерпретаций. Вот, например, знаменитый треугольник Канижа. Вы можете увидеть его на рисунке 17 в приложении. Что происходит в вашей зрительной коре, когда вы на него смотрите? Вроде бы вы должны видеть три черных круга с отсутствующим сектором и три острых угла. Но при этом у вас возникает стойкое ощущение, что перед вами знаменитая звезда Давида. Приглядевшись внимательнее, вы понимаете, что одного из двух видимых, но кажущихся вам треугольников, того, что смотрит вершиной вверх, вообще нет. Это чистой воды зрительная иллюзия. То есть ваша зрительная кора буквально дорисовывает этот треугольник в вашем воображении, специфическим образом интерпретируя взаимоотношения фактически нарисованных фигур. Она знает о звезде Давида и, зная это, предлагает вам видеть то, чего нет. Итак. Каков правильный ответ? Вы и в самом деле видите треугольник Канижа, или все-таки три неполных черных круга и три угла? Ну, или можно посводить с ума свою зрительную кору невозможным трезубцем. Посмотрите на него и почувствуйте, как демоны решений различных демонических коридоров то берут вверх, то сдаются. На рисунке 18 в приложении. И треугольник Канижа и «Невозможный трезубец» — классические примеры того, как нас могут путать разные демонические коридоры, каждый из которых предлагает свою интерпретацию одного и того же объекта. А дальше, на этаже, где живут демоны, демон решений, начинается дискуссия или даже борьба, какое из решений победит. Можно понять так, а можно понять иначе. В случае оптических иллюзий, вообще говоря, почти невозможно остановиться на одном варианте интерпретации и отбросить другой в зрительной коре будет продолжаться эта борьба, которая буквально щекочет наши нервы. Дэниел Деннет не сразу воспринял пандемониум Селфриджа и на первых порах даже критиковал эту концепцию. Хотя, как мы услышим дальше, гипотеза Селфриджа получила полное научное подтверждение в рамках нейрофизиологии зрения. Впрочем, спустя какое-то время Деннет понял, что ей просто не хватает нескольких штрихов, чтобы из условной модели работы восприятия превратиться в полноценную модель работы нашей мыслящей машины в целом. И Деннет произвел необходимые доработки пандемониума. Во-первых, он предложил рассматривать работу демонических каналов, в которых выстроены этажи из демонов разных подвидов, не настолько в лоб. Ведь в этом случае все равно получается, что где-то на вершине должен появиться какой-то мудрый гомункулус, принимающий окончательное решение. Или на худой конец совет старейшин из мудрых гомункулов, а это возвращает нас к Декарту и его дурной бесконечности из инопланетян. Что если говорить не о демонах решений, а о том, что разные каналы создают множество различных набросков, и дальше им, этому множеству набросков, уже предстоит конкурировать друг с другом. Но что тогда такое эта конкуренция, за счет чего она осуществляется? На примере треугольника Канижа и невозможного трезубца мы вроде бы посмотрели, как это работает. Однако у нас так и нет ответа на вопрос, почему побеждает то один, то другой вариант. И тут Деннет вводит понятие «славы», и это второе его важное дополнение к пандемониуму Селфриджа. Итак, во-вторых, слава в мозге — меметическая ценность конкретных психических процессов. Что это значит? Меметика — Это теория, основу которой впервые сформулировал Ричард Докинс в своей культовой уже книге «Эгоистичный ген». Там он описал нас с вами как контейнеры или, если угодно, инкубаторы, которые используются генами для увеличения количества своих копий. Но в ней же он предположил, что и наша культура работает по тому же самому принципу. Только если единица биологической эволюции является ген, то единица культурной эволюции – мем. Речь, разумеется, не об интернет-мемах, а о смысловых единицах, с помощью которых мы понимаем и даже воспринимаем окружающий мир. Вот вам пример. В английском языке нет двух слов для обозначения отдельно синего и отдельно голубого цвета. Оба этих цвета в английском называются blue. Ну и что, спросите вы? А то, что люди, говорящие на английском языке, как выяснилось, хуже различают оттенки сине-голубого, чем представители тех культур, где оба слова присутствуют. То есть наличие или отсутствие соответствующего мема, например, «блю» вместо «синего», «голубого», определяет и то, как я воспринимаю окружающий меня мир? Да, так и есть. Конечно, мемы как единицы смысла или значения имеют не только языковую природу. Например, жесты, которыми мы обмениваемся, являются мемами – или стилизованное изображение сердца в смайликах. Мемами могут быть и предметы. Например, новогодняя елка или красно-сине-белое полотнище. Вы же сразу догадались, что речь о флаге. То, что вы носите одежду какого-то бренда, это тоже мем, который призван что-то значить, что-то сообщать о вас окружающим. Да, мы часто и сами себя идентифицируем через мемы. Интеллигенция, силовик, рабочий, хипстер – ТикТокер. Наконец, то, что мы видим окружность вогнутой или выпуклой, в зависимости от того, заштрихована у нее верхняя или нижняя часть, это тоже своего рода мем. Посмотрите на рисунок 19 в приложении. Вроде бы и нет какого-то здравого объяснения тому, почему круг, заштрихованный снизу, кажется нам выпуклым, а заштрихованный сверху вогнутым. Но это так. Можете перевернуть изображение и убедиться в этом. Объяснение данного феномена и в самом деле не лежит на поверхности. У этого мема, как ни удивительно, генетическая природа. Свет в естественной среде падает на предметы сверху, а поэтому тень является отражением их объема. Соответственно, если тень появляется снизу, то предмет должен быть выгнутым, а если сверху, то вогнутым. На представленном изображении круги плоские и двухмерные, Но когда результаты интерпретации изображения оказываются на уровне демонов решений, побеждает самый прославленный. Вот что такое эффект славы в мозге. Любая интерпретация, любые смыслы и значения имеют в нашем мозге какие-то ассоциативные связи, то есть соответствующие нервные центры, связанные с другими нервными центрами. И чем больше таких ассоциаций, тем больше нейронов и нейронных связей оказывается вовлечено в распознавание стимула тем больше его слава в мозге. То есть, когда создается множество набросков, во множестве демонических каналов на верхнем этаже происходит, по сути, математическое взвешивание. Определяется более тяжелый набросок, и именно он, прославленный, побеждает в мозге. Наконец, в-третьих, Деннет вводит понятие «пробы». Понятно, что какая-то мысленная каша в нашей голове постоянно варится. Я называю ее в чертогах разума умственной жвачкой. И по большому счету это как раз конкуренция между теми самыми набросками. Но в любой момент это вращающееся колесо можно ведь и остановить. Как крупье может застопорить колесо рулетки за игральным столом, так и меня могут спросить, о чем ты сейчас думаешь? В этот миг я почувствую, что кто-то застопорил колесо моей мысленной рулетки. Я, словно бы в замедленной съемке, наблюдаю за нервно скачущим по застопорившемуся пространству шариком. Пац-пац-пац. И он, наконец, останавливается в какой-то лузе. Анализируя эти бац-пац-бац бац, бац и номер лузы, заглядывая внутрь в себя, я отвечаю. Я сейчас думаю о том-то и о том-то. Вот это и есть проба по Деннету. Мы прерываем всю эту чехарду потока сознания, как называл его Уильям Джеймс, и выхватываем из него нечто, какой-то промежуточный вариант мысли, какие-то образы, что-то, что просчитывалось сейчас в моей дефолт-системе мозга. Примерно так мы формируем большинство своих суждений. Обстоятельства в какой-то момент вынуждают нас остановиться на чем-то, на каком-то варианте, на какой-то комбинации набросков, слава которых в мозге сейчас, возможно, по случайному стечению обстоятельств больше, чем у конкурентов. Признаюсь, со мной случается такое довольно часто. Меня кто-то спрашивает, что я думаю о том или ином вопросе, теории, человеке и так далее, и я буквально ощущаю на себе, как будто на меня обрушивается множество набросков. И мне нужно то самое канемановское время, чтобы остановить это затапливающее меня наводнение записок, заметок, справок и выбрать из них несколько более-менее внятных и сложить из них ответ. Проще говоря, дефолт-система вываливает на меня кучу своих наработок, а центральная исполнительная сеть выбирает из них несколько подходящих к ситуации, схваченной в свою очередь сетью выявления значимости, и практически зачитывает их вопрошающему, не моргнув, что называется, глазом. Итак, вот она, модель множественных набросков по Дэниелу Денету. Пандемониум селфриджа, состоящий из созданных демонами миметических набросков, которые конкурируют друг с другом в зависимости от своей прославленности в мозге и актуальности к моменту конкретной пробы. И хотя демоны селфриджа — это не Даймон Сократа, его пандемониум доработанный Деннетом, вполне. Но как же все это работает на уровне реального мозга, в котором, конечно, нет места демонам даже философским? Об этом сейчас. И поговорим.